Они подхватили обласок на руки, перенесли на баржу. Закрепили, чтобы не сдуло ветром, и побежали на пароход. В ту же минуту раздался третий гудок, и пароход медленно повернул в реку. На другой день прибыли в Каргасок. Следующие пристанские мальчишки сообщили, что база Скобеева вчера утром направилась в Томск. Скобеев наказывал Алешке плыть до пробели. Там база возьмет еще один паузок, четвертый, и будет принимать на него груз. Простоит дня три верных. Ну, а в парабеле-то, Надя, не они нас, а мы их будем встречать, усмехнулся Алешка. Пока команда Фрунзенса пополняла судно топливом, а потом грузила на баржу мешки с кедровым орехом, Надюшка побывала на складе, получила отпускные и расчет. Каткин был теперь шелковый растевался перед Надюшкой, как лист перед травой. Уговаривал остаться в Каргосоке и даже стращал городской жизнью. Но ничто, никакие страхи не могли теперь остановить Надюшку. Уж если ее не кинули одну там, в страшной глухомани, то в городе среди людей она наверняка не загибнет. И вот пароход, оглашая Каргасовский плес зычным прощальным гудком, стуча плицами колес по воде, поплыл дальше. «Смотри теперь, Надя, в оба глаза, чтобы не пропустить базу», сказала Алешка, выходя за ней на палубу. Но база тоже не стояла на одном месте. Она двигалась вперед и ушла уже от каргасока довольно далеко. До самого позднего вечера Алешка стоял на палубе на холодном ветру. Пусто и уныло было вокруг. Раза два лишь встретились одинокие лодки охотников, и бесконечно коряги, коряги, коряги. «Если ночью обгоним базу, они и знать не будут, что едем, как короли, живы-здоровехоньки», здоровехенькие беспокоился Алешка. Но тревога его была напрасной. Ночью пароход долгое время стоял на пристани в Нарыме. Отправились дальше только с рассветом. Алешка спал на дровах около машинного отделения, Но как только заработал мотор, проснулся и побежал на палубу. Было ветрено, сумрачно. Алёшка кутался в полушубок, боясь остаться без шапки, нахлобучивая до самых глаз. Только днем пароход догнал базу. При виде Алёшка чуть не закричал от радости. Он сбежал в трюм, позвал Надюшку на палубу. «Смотри, вот она, наша база!» «И ты не думаешь, что она ничего не везет?". Большое богатство в ее паусках. Пушнина. А ты знаешь, что это такое? Это машины, Надя. А без машин социализм пустая болтовня, вспоминая скобеевские слова, возбужденно говорил Алешкой. Видел я эту базу Алеша на Васюгане. Спасибо ей. Из-за нее вся моя жизнь перевернулась. И теперь вот, если б не база, погибло бы я там, на Кедровом юру, спятила бы. Пароход все приближался и приближался к базе, вот раздался гудок, и с борта помахали белым флагом, обхожу слева. У катера не было свистка, но флаг был, и тотчас оттуда ответили, буду справа. «Еремеевич работает», — с нежностью в голосе сказал Алешка. Отсюда с парохода катер базы, особенно по узке, который он тащил на буксире, Казались маленькими, обшарпанными, но Алёшка не замечал этого. Ты смотри, Надя, смотри, как они вкалывают. Такой сильный пароход, обойти базу и ему сразу не удается. Наконец пароход почти поравнялся с базой, Скобее стоял на носу среднего паузка. «Дядя Тихон!» — закричал Алешка и, сняв шапку, принялся окрутить её в воздухе. «С Надей мы, с Надей!» Возможно, Скобеев и не услышал Алешку, но увидеть увидел, узнал и Надюшку. Он тоже снял шапку и высоко вскинул над головой. Потом Алешку заметил Еремеевич, стрепянулся, позвал из машинного отсека лавруху. Тот вышел к рубке и вместе с Еремеевичем оба долго смотрели на Алешку, оживленно жестикулируя и, по-видимому, о чем-то споре. Сроднился я с ним, Надя. Они роднее мне всех родных, сказала Лешка, восторженным взглядом провожая катер и узке, которые все больше и больше отставали от парохода.